лава 20. После двухдневного марша эрдскрейсер Хант наконец вышел на безопасную сторону астероидного моря и лёг в дрейф, ожидая, когда прибудут корабли, участвовавшие в операции Мёртвый город. То, что задание было выполнено, адмиралу Урху уже доложили. Однако ему требовалось выяснить ещё какие-то тонкости в личных беседах с командирами. Через неполных двое суток в район дрейфа Ханта вышли крейсер Санджен и рейдер Джизвил. Им на перехват тут же устремилась базировавшаяся на эс-крейсере палубная авиация. Однако вскоре выяснилось, что это действительно свои корабли, а не искусная маскировка, к которой иногда умело прибегал противник. В сопровождении торжественного эскорта истребительных эскадрилий Санджен и Джизвил добрались до места и легли в дрейф недалеко от главного судна. Затем с них были спущены челноки, в которых, проводившие операцию офицеры прибыли на борт эрдскрейсера. Этот суперкорабль поражал своими размерами даже капитана крейсера Санджем. Судно, которое ещё недавно считалось во флоте Ураи одним из самых больших, с появлением кораблей класса "Хант" противник стал избегать открытых сражений и был вынужден перейти к маневренной войне. «Как вам эта громада, полковник? Ревнуйте, что теперь не вы самые большие во флоте!» Поинтересовался генерал Матток, на котором лежала вся ответственность за операцию «Мертвый город». Как настоящий ураец, генерал разговаривал с Янычаром немного снисходительно, хотя и старался упрятать это за кривоватой улыбкой. Впрочем, полковника это, казалось, не задевало. «Нет, сэр, ничуть не ревную. Я опытный офицер, и придет время, когда меня назначат командовать таким же судном». «Если, конечно, я не сложу голову раньше во славу Ураи». «Уверен, что все произойдет именно так», — кивнул Маток, и опять в его голосе проскользнула фальшь. Челнок ткнулся в причальный терминал Колосса, словно лодка в прибрежную скалу, и тотчас был поглощен огромной массой боевого гиганта. Из-за размера фортскрейсера все перемещения внутри него происходили только на транспортных площадках, Исключение составляли лишь переходы внутри локальных зон обслуживания, там, где несли свои вахты на ряды специалистов, электриков, навигаторов, радиотехников и ремонтников служб ракетного и арт-вооружения. По большей части все они состояли из янычар, за исключением бригадиров и начальников среднего звена. Считалось, что ремесло легче давалось янычарам, а руководство ими поручалось настоящим урайцам. Впрочем, в войсках не допускалось даже намека на разницу в происхождении, И во всех документах указывалось только имя и звание штатной единицы. Подробности же можно было увидеть только в медицинских картах, поскольку здесь разница была очевидной. Встретивший полковника Комета и генерала Матта, косяржан чётко отдал им честь и проводил на платформу. Затем набрал координаты яруса нужной станции и включил подачу. Платформа мягко тронулась с места, а затем ускорилась так, что генерал и полковник были вынуждены ухватиться за ограждающий поручень. «Как будто целый город», — делился впечатлениями маток. «Свой транспорт, военная полиция, шутка ли, 20 тысяч одного только экипажа». Полковник кивнул. Изнутри эрцкрейсер поражал еще больше, чем снаружи. Пучки силовых кабелей были похожи на складированные бревна, а внутри воздуховодов легко могли разъехаться два автомобиля. Уличными магистралями выглядели транспортеры подачи боеприпасов. И чудом оказались механизмы, позволявшие на ходу заменять повреждённые сегменты брони. До прибытия ровно 5 минут, с обыденной интонацией сообщил сопровождающий сержант. Полковник и генерал невольно переглянулись. Мат тогда же почувствовал к этому янычару какую-то симпатию. В конце концов, Комад действительно был отличным офицером и героем. Год назад во время сражения при Остеиде его судно дважды пытались взять на абордаж. И полковник, вооружившись гранатомётом, лично участвовал в отражении атаки и даже подбил штурмового робота. В результате экипажу удалось продержаться до подхода помощи, и обордажные суда противника были вынуждены отступить. Умереть за Ураю я, конечно, бы смог, рассуждал генерал Матток. Это мой долг без вопросов. Однако обоегать по ярусам с гранатомётом на плече, рискуя нарваться на пиратский нож это уже нечто другое. Наконец площадка остановилась, и сержант первым, выйдя на ярус, подождал, пока сойдут гости, затем указал рукой на длинный коридор. «Прошу вас, господа, осталось совсем немного», и он пошел вперед, стуча подошвами по стальному рифленому полу. Возле неприметной с виду двери провожатый остановился, и, нажав кнопку, подождал несколько секунд. Дверь открылась, гостей принял лейтенант, личный распорядитель адмирала Урха. Он завел офицеров в одну из небольших приемных и сказал «Во?». Прошу подождать, господа, адмирал скоро воспримет. Матт так предполагал, что адмирал Урх вызовет их с полковником отдельно. Однако лейтенант-распределитель пришёл за ними обоими, а зал, в который они попали, оказался полон других посетителей, офицеров флотских и сухопутных частей. Тем не менее, адмирал отметил появление новых гостей и громко объявил: "Прошу внимания! Вот и сегодняшние герои, те, кто обеспечил безупречный ход операции Мёртвый город". Так оказалось, здесь происходило какое-то торжество, и только позднее знакомый Маттако офицер сообщил, что поразился день рождения министра флота. Генерал был удивлён и сообщил о своём открытии полковнику Комету. Еничар поразился не меньше Маттако, поскольку из-за этого нового введения они могли попасть в просак. Тем временем адмирал подошёл к ним и улыбнувшись пояснил, Э, да ну, уж только господаю. Так что не пугайтесь. Теперь мы будем праздновать день рождения министра каждый год. Надо сказать, министр знал, когда родиться. Ну, а теперь о делах. Что у нас на планетах страны варваров действительно никаких потерь? Боевых нет, царь, ответил генерал. Есть двое погибших, но их задавило сорвавшися с креплений машиной. Ещё около 200 человек пострадали в результате спешной высадки. Студенцы разбегались с поразительной быстротой, так что приходилось действовать в узких временных рамках. Но это неизбежно, согласно кивнул адмирал. Он славился чрезвычайно суровой личностью, однако сегодня у него было хорошее настроение. Впрочем, причина этого он тут же объяснил. Вам ещё ничего не известно, но буквально час назад мы вернули контроль над Альвейрой и Сусаксом. «Еще с трех планет противник уйдет в ближайший месяц. Принято решение не мешать им. Побережем своих солдат. Теперь вы понимаете, господа, почему я позволил себе глоток вина». Но, сэр, не удержался полковник Комет. «Альвеира и Сусекс — это едва ли не последние планеты, которые некогда нам принадлежали». «Вот именно, полковник», — еще шире улыбнулся Ух. «Дальше мы будем двигаться только по территории врага». «Тогда что же, скоро войне конец?» – удивленно произнес генерал Матток. «Смотря что вы подразумеваете под словом «скоро», – генерал, – заметил адмирал Урх. «Тем не менее, возможно, что уже при нашей жизни Уральский флот захватит их главную планету». «В это просто трудно поверить», – произнес Матток. «Еще каких-нибудь полгода назад мы считали, что не доживем до победы, а теперь... Просто мы слегка переоценили ресурсы противника». И это неудивительно, ведь мы боялись его несколько столетий. В нашей психологии с самого детства закладывалась мысль о несокрушимости наших врагов, об их коварстве и упрямстве. Но теперь их силы на исходе. Теперь, господа, наступил наш час. А что теперь будет с районом Соприкосновение? Новая Калидония, Диркач интересовался Комат. Район этот является для нас очень важным. Теперь там будет базироваться группа наших кораблей, которые должны непременно уничтожать любую цель. Мы должны создать у туземцев мнение, что это не хорошее место, и там хозяин ничуть то ли разбойники, то ли тёмные силы. А то, что прибрежные миры не входят ни в одно из этих государственных образований, только упрощает нашу задачу. Но в конце концов кто-то заинтересуется и полезет в этот район ЦР. Туземцы очень любопытны, заметил генерал Матток. Это так, но пару лет мы сумеем продержать их на расстоянии. А если повезёт, то и все пять. За это время наше победное шествие примет необратимый характер, и вступление в войну нового участника, если это произойдёт, ничего уже не изменит. Тем более военные технологии страны варваров не слишком развиты. Однако не всё же опасны, уточнил генерал Маток. Конечно, опасны. Уже сейчас они могут выставить 600.000 условных боевых кораблей, а если поднатужится, то дотянут и до миллиона. Такие силы могут изменить ситуацию, по крайней мере, замедлить наше продвижение к победе. Возле беседовавших офицеров появился один из помощников адмирала и передал ему переговорное устройство. Адмирал, прикрыв микрофон ладонью, произнёс несколько коротких фраз. «Вынужден вас оставить, но позже мы еще поговорим о прошедшей операции, а пока выпейте за здоровье министра». И Урх ушел, на ходу разговаривая с неизвестным абонентом.